14-я глава. Бои за город продолжались почти 2 дня. Померанский велел жалеть людей своих и не жалеть пороха, так что гонки не было, да и куда. Турецкая армия превосходила его силы раз и так в 10 по численности, и это если считать его союзников, и перемалывать её предстояло долго. Радовало только, что вся эта толпа не сможет выйти на поле одновременно, хотя без разницы. В таком случае он приказал бы применить ракеты. А так? Ну, защищает подступы к Стамбулу почти 200 тысяч войск. Качество-то паршивое. В самой столице Османской империи под ружье поставили почти 600 тысяч человек. Цифра, от которой волосы вставали дыбом. Но при ближайшем рассмотрении не все так печально. Большая половина защитников города являлась просто вооруженными горожанами, а также жителями предместий и соседних городков. Беженцами, вооруженными по большей части холодным оружием. Да, профессионалы-армейцы, но не было их сейчас у турок, выбили. Еще несколько сот тысяч человек стояли на азиатском берегу в нескольких лагерях. Впрочем, стояли, здесь будет не совсем уместно. Аскеры активно перемещались в поисках пропитания, женщин, ценностей и развлечений. Ну и заполыхало. Здесь издавна жили прежде по большей части греки, и потому какие-то погромы христиан были редкостью. Ну кто в здравом уме... будет пытаться расколочить соседей, если их просто напросто больше. Сейчас же ситуация выровнялась и пришёл страх. Мобилизованные турки были по большей части крестьянами, наскоро обученными простейшим приёмам. Примечание: не совсем верно. В реальной истории в Османской империи было несколько достаточно интересных сословий в большей или меньшей степени аналогичных нашим казакам. Но к концу XVIII века опыт в Турции был столь эпичный, что воинская польза каких могла быть раз и что на бумаге. Формально же султан мог выставить армию до полутора миллионов человек, если считать тех самых потомственных ополченцев, большая часть которых давно уже перестала быть таковыми. Фанатизма им было не занимать, но и фатализма тоже. А в гнедеых били всегда при любых обстоятельствах. В итоге старые пророчества заходили среди мусульман с такой интенсивностью, что это поразило даже Юргена и Трауба. Примечание: Имеются в виду достаточно многочисленные пророчества на тему того, что Стамбул непременно будет взят, причем славянами. И пусть они сами и инициировали слухи, но, судя по всему, почва для них уже была подготовлена. Страх и желание урвать свое переднеминуемый фатализм смертью сделали свое дело, и греков начали уничтожать. Если не так давно дело чаще ограничивалось погромами, то теперь именно резня доходила до того, что армейские части штурмовали греческие города Малой Азии, несмотря на то, что те хранили демонстративную верность султану. Некоторые же города были неплохо укреплены, да и греки имели какое ни какое вооружение, так что очень быстро резня мирных граждан перестала быть таковой. Граждан озверели, и с не чуть не меньшим ужесточением начали резать проживавших в греческих городах мусульман, скорее даже с большим. Скорее это перекинулось и на саму Грецию, европейскую Причём самое противное, что тамошние христиане не спешили нападать на гарнизоны, зато супоение уничтожали мирных мусульман, многие из которых также были греками по национальности и служили угнетателям не чуть не больше греков православных. Веселию быстро присоединились черногорцы, сербы, венгры, македонцы, а болгары уже веселились. Взаимная резня вспыхнула как лесной пожар, и говорить о зверствах мусульман стало как-то неприлично. Христиане вели себя не чуть не лучше. Взаимное насилие стало массовым явлением, и самые мерзливые случаи никого не удивляли. К чести правителей Египта и Сирии, технически относящихся к Османской империи, да и подавляющего большинства мусульманских стран, обстановка там царила достаточно мирная. Не только правители, но и большая часть местных жителей была в ужасе от происходящего у соседей. В мечетях и церквях люди молились о просветлении для человеческих душ, но пока не помогало. Войска под командованием Гриффича стояли в Эдерне, приводя себя в порядок. В боях за город было убито довольно много имперских и союзных солдат, около 500 подданных императора и полутора тысяч союзников. И ведь на штурм шли исключительно члены государств Унии. Союзники присоединились позже. Но вот поди ж ты. Разница в классе была очень велика. Турок погибло около 20 тысяч. Остальные попали в плен и сейчас под конвоем направлялись на тяжелые работы. Устраивать им концлагерь Рюгин не собирался. Характер не тот, да и рабочие руки нужны. Вообще же Владимира волновали более серьёзные проблемы, чем пленные. В частности, как остановить взаимную резню креста и полумесяца. Началась она почти 2 недели назад и утихать пока не думала. Были даже мысли направить войска на защиту, но свободных полков не было. Войны Венедии, Унии и империи сейчас воевали либо с турками, либо с англичанами. Союзники как союзники и режут нехристей. Приходилось скрепить зубами и выпускать указы, но ну и в окрестностях Эдерне мусульмане были в безопасности. А так, в Албании и вовсе разгорелась настоящая война с артиллерией и прочими милыми шалостями. Христиан и мусульман там было примерно поровну, да и пушистыми зайчиками нельзя было назвать ни одну из сторон. Дикари еще те. Примещение. Албанцы в то время, и значительно более позднее тоже, Жили прежде всего разбоем, пиратством, контрабандой и наёмничеством, независимо от вероисповедания, так что нравы были соответствующие. Плюс, даже к моменту Второй мировой порядка 98% населения было неграмотным. Показатель, знаете ли. Здесь зачинщиками выступили местные крестьяне, надеясь выиграть в народной балканской игре, завёжь соседа и получи его имущество. Англичане тут словно повторил Ориген слова фон Бов, виновато стоявшего перед ним — Да, сэр, переиграли, — сдавленно сказал родич. — Не винись, — махнул рукой император. — Я документы посмотрел. Твоя вина там есть, конечно, но не скажу, что велика. Все-таки масоны с иллюминатами и прочей нечистью все еще сильны и способны нагадить. Вот, собственно, и нагадили. Владимир прервался и жадно выпил воды из графина, прямо из горлышка. — Мать! — тоскливо сказал он. — Инициировали резню англичане да масоны, а расхлебывать нам. думал выселить где-то с половину мусульман, тех, кто ненадёжен, и янычары там всякие, чиновники дворцовые, да прочий сброд. Остальных бы давил потихонечку. Миссионеры христианские работать бы начали, да другое, да третье. Наглядивши нормально ассимилировались бы. А теперь всех выселять придётся. Может и не всех, неуверенно возразил Юрген. Очистить, конечно, придётся, но можно справиться. Как? После взаимной резни креста и полумесяца доверия к нам не будет в принципе. А ведь Стамбул я ракетами собираюсь сжечь. При нормальном штурме я половину армии точно потеряю, если не всю. При осаде эпидемии будут, и тоже людей потеряю. Да еще, возможно, уходить придется, чтобы не все померли. А так, сперва межконфессиальная резня, затем сожженная столица. И ты думаешь, что можно будет кого-то ассимилировать? У всех будут погибшие родственники, друзья. А даже если смиряться внешне, ты сможешь дать гарантию, что через несколько лет ему не стукнет в голову отомстить, и он не сделает чего-нибудь этакого. К примеру, бомбу на корабль пронесет, или из мушкета, отравленной картичью, по крестному ходу стрелять начнет. — Нет, — хрипло ответил бледный фон Бо и рванул воротник. — Вот и я, нет. Хуже всего то, что они могут детей начать воспитывать, постоянно напоминая им о мести. Тогда конфликт может стать многовековым. Так что всё. Теперь на землях империи или померанского дома мусульман быть не должно, в принципе. Задача освоения турецкой империи англичане сильно осложнили. Теперь велика вероятность того, что турки начнут драться за каждый клочок земли, буквально до последней капли крови. Вообще англичане в нынешней кампании здорово помогали и туркам, и прежде всего материально. Мастерская мира после становления Югиной императором потеряла большую часть рынков сбыта и шустро переориентировалась на исламские страны. Дешёвые качественные товары в огромных количествах с одной стороны подстегнули экономику Турции, Египта, Алжира и прочих стран, но ну с другой вызывали недовольство местных ремесленников. И если в большей части мусульманских стран торговлю англичан как-то ограничивали, то в Турции нет. Собственно говоря, выхода у султана и не было. Многочисленные вассалы давно уже не обращали внимания на приказы из Стамбула, так что и без того убогая экономика страны рухнула вниз. Ну а англичане давали свои товары за торговые преференции, за контроль над какими-то землями и так далее. Платили же за все пока что банкирские дома, поставившие все свои сбережения против Священной Римской империи в ее нынешнем виде. Победят, вернут свои деньги сполна. Ну а проиграют. Все понимали. Насколько Владимир и его окружение не любят масонов, банкиров и прочую публику такого же пошиба, живых не останется. Так что помощь англичан-туркам была очень серьезной. Пушки и артиллерийские офицеры, морские офицеры, ружья, инженеры, медики, инструктора. И сейчас они строили укрепрайон, пытаясь перегородить Рюгину дорогу к Стамбулу. дождавшись выздоровления раненых и окончательной зачистки захваченных земель от каких-либо намёков на вражеские военные части, памеранский начал движение вперёд. Через несколько дней имперские войска стояли перед укреплениями осман. Командовал здесь Энвер-паша, не блиставший полковотскими талантами, зато блиставший решительностью. Семьи командиров и часть рядовых были взяты в заложники вполне официально, так что моральный дух был своеобразный. но отступать большая часть войска осман и правда не думала. Примечание. На Востоке это очень распространённая практика, в том числе и сегодня. Хотя обсуждать это не принято. А вот меньшая как раз думала спасти семьи. У кого-то были мысли, в Стамбуле неверных всё равно остановят. Кто-то хотел остаться в родной провинции, кто-то. Вариантов было много. Сперва в небо поделились старшие офицеры, прикинуть обстановку. Затем пришёл черёд штабных вместе с картографами и художниками. Кстати, штаб в привычном понимании ввёл именно Поподанец, как и серьёзнейшее отношение к картам и картографии. Так все его офицеры были обучены навыкам картографии, не считая нескольких десятков профессионалов, сопровождающих императорское войско. Достижение совершенно невероятное для 18 века. Здесь не офицеры других европейских стран могли хотя бы читать карту. Сплошную хребт район, задумчиво сказал император, глядя на свеженарисованную карту турецких укреплений. Даже слишком, поддержал цай Ярослав. Вроде и как и смотрится неплохо на первый взгляд, но перестарались. Вот, ткнул пальцем хорватский король. Здесь и здесь они будут мешать друг другу. А и верно, заметил Блюхер. Между ними пройти можно без опаски, стоят так близко, что стоящие на возвышениях пушки будут обстреливать не колонну наших солдат, а друг друга. Солдаты же смогут обстреливать только аскюры, если изберутся наверх холмов. Как-то оно странно, удивлённо сказал Ярослав. Слишком без толкова. Да нет, негромко сказал Рюгин. Как раз толкова в понимании турок. Наверняка укрепления остроились по чертежам англичан, но ну, на дальше вступило в дело местное отношение к жизни. И если уж не получилось вернуться от работы, то нужно показать трудовой энтузиазм и перевыполнить план. Вот и понастроили дополнительно. А то, что мешают друг другу, так это нормальный офицер понимает, а эти? Там и так с армией было не все благополучно, ну а сейчас и вовсе командовать некому. Сельские помещики да городские чиновники. А им что, укреплений много? Да хренище, пушек еще больше. А что укреплений эти бестолковые? Да от пушек 15-16 веков толку не будет. Они просто не понимают. Да и канониров обученных там просто не может быть. в таких-то количествах. То есть либо нормальных канониров раздёргали по расчётам, либо и вовсе ополченцев каких-наскоро обучили. Звучит неплохо, с явным сомнением высказался Николеч. Но ну, так это теория, пожал император широкими плечами. Проверять надо. Так, что нас интересует прежде всего? Прежде всего, что те же укреплений как можно более подробные. Пусть картографы с неба не спускаются, Да разведку хорошо бы наладить поближе. Сделаем, сир, уверенно сказал Багумил Ером, один из присутствующих на совещании полстонов. Просто не будет, но сделаем. Надеюсь на вас. Дальше. Артиллерию уточнить. И да, проверьте, как там порох хранится. Есть же ли поровно на укрепления раздали одно, а хранится он отдельно, так другое. Информация важнейшая, без неё строить планы бессмысленно. Одно дело стрелять может каждая пушка, но не слишком долго, и другое, что некоторые пушки вообще больше двух-трёх раз выстрелить и не смогут, как порох закончится. Не молчите, давайте высказывайте, что вас интересует. Я могу и пропустить. Несколько дней войска империи строили укрепления на случай вражеских вылазок и вели разведку. Ну и, разумеется, подтягивались собственные тылы и зачищались вражеские Венецкие пластуны отполировали животами вражеские позиции, потеряв не менее 30 человек, причём пятерых живьём. И османы долго пытали разведчиков на виду венецкого войска. Однако дело своё они сделали и выяснили всё, если не до мелочей, то очень близко к тому. Огонь и правда охранялся неравномерно, и что самое интересное, некоторые пушки могли выстрелить всего один раз в теории. Желание заполучить самую большую артиллерию сыграла с Энвер Пашой злую шутку, и стоящий на его позициях антиквариат просто некому было использовать. В итоге часть пушек зарядили заранее, что вообще бред, ибо порох имеет свойство оцелевать. Но Энвер Паша приказал, и артиллеристы послушно выполнили. Разведали и вредные, и мешающие друг другу укрепления, так что через неделю, незадолго до рассвета, в шатре императора проводилось совещание. Итак, Маршруты следования утверждены для каждого полка и каждой роты. Схемы есть не только у офицеров, но и у сержантов, а то и капралов. Так? Точно так, сэр, отозвался Николич. По максимуму обеспечили. Молодцы. Далее, передовые османские укрепления защищают мясо. Информация точная. Проверено, сэр, выступил вперёд Юрген. Замечательно. Феерический идиотизм. Ну да не нам жаловаться. Переждав смычки, сказал Куратка: Ну всё, господа, с Богом. Поднимайте солдат. Да прикажите артиллерии, чтобы та начала обстрел передовых позиций врага. Ну и не сразу. Пока там тревога не поднимется, будить турок не нужно. Пусть стреляют до тех пор, пока наши солдаты не подбегут в плотную. Начали. Построение началось без привычных барабанов флейт и свирелей. Сержанты просто подняли людей и начали выводить их из лагеря. Утренний туман достаточно надёжно скрывал перемещение славян. Так что те успели не только выстроить полки, но и преодолеть значительное расстояние, приблизившись в позиции осман на расстояние версты. Здесь уже шум от шагов десятков тысяч солдат скрыть было нельзя, и турки подняли тревогу. Всё, заиграли флейты и застучали в барабаны барабанщики, передавая приказы командиров. Войны двинулись вперёд скорым шагом. Благо, артиллерия тут же начала обстрел вражеских позиций. Да, собственно говоря, особо обстреливать было и нечего. По гениальному плану Энвер-паши в Венеде должны были завязать в передовых укреплениях. Но ну в центре их ожидали уже настоящие сложности. Аскеры передовых укреплений не стали дожидаться подхода славян, не желая принимать свою роль мяса, и шустро побежали вглубь собственных позиций. Венецкая пехота и пехота легионов прибавили шагу и перешла на бег. Есть, и передовые отряды ворвались в турецкий стан. после чего пошли по заранее намеченным маршрутам. Скорость и еще раз скорость. Вражеские отряды в тылу подавят бегущие следом. Туман постепенно рассеивался, и Рюгин приказал подготовить воздушный шар, после чего и поднялся на нем в небо. Сжимая подзорную трубу, он внимательно смотрел на разворачивающуюся на его глазах баталию. Не без огрехов, но, в общем-то, его воины справлялись. Идущие вторым эшелоном союзники здесь хуже, но не критично, уж на деморализованных турок хватит и неумелых болгарских воинов. А вот хорваты молодцы, молодцы. Наравне с легионами идут, хотя винедам и уступают. Ну и не зря же их тренировали по винетским образцам. Да и среди офицеров добрая половина винеда ветераны, перешедшие на службу к Ярославу с благословения Владимира. Ага, сербы молодцы. Пусть работать большими отрядами, а они так до сих пор и не научились. Но в составе мелких групп Император сидел в корзине воздушного шара до 3:00 пополудни, когда вражеский лагерь был захвачен окончательно, и его люди преследовали беглецов или сгоняли немногочисленных пленных. Да, немногочисленных, ибо ему хоть и нужны рабочие руки для черновых работ, но не в таком же количестве.